Глава пятая. Чтобы мне угрожало какое-то привидение, это уже верх наглости. Меня не пугало ни его злобная ухмылка, ни острые клыки, но как можно всерьез воспринимать мертвого противника? Хотя еще два дня назад Макар показал, что даже призраков не стоит недооценивать. Однако у меня по-прежнему было неоспоримое преимущество перед всеми мертвыми. Сперва Серегов встал вперед меня, выпитив грудь, демонстрируя свою смелость. Но не было времени объяснять ему, что храбрость должна быть в тему и соизмерима возможностям. Поэтому я просто отодвинул парня за плечи и сам стал на пути приведения. Вкусный источник, прошепел призрак, точно голодная змея. Сомневаюсь, что он способен поглотить мою магию с помощью убийства. Но разве объяснишь это свихнувшемуся привидению? Нет. Поэтому в этот раз я решил рискнуть и испробовать плетение, которое мы с Серегой учили специально на такой случай. Я начал чертить в воздухе нить из манны, но остановился. Если призрака и получится изгнать, то тогда мы не узнаем имени убийцы. Меня осенило. Нити — это же чистая энергия. Если использовать их, не отрывая от своего источника, то может получиться задержать его. Я выливал из рук энергию тонкими нитями, не складывая их в узор. Мне нужна была энергетическая веревка. И при этом старался делать это очень быстро, на пределе своих возможностей. Призрак накинулся раньше, чем я успел закончить. Но и трех метров нити хватило, чтобы накинуть на него и затянуть. А потом пришло осознание. Пока нити не отделились от пальцев, я могу ими управлять. Делать длиннее, добавляя энергию, или короче, забирая ее обратно.、В、считанные секунды призрак оказался связан с светящимися нитями. Энергия взаимодействовала с призрачной эктоплазмой и не позволяла призраку выбраться. И хорошо, что он не умел растикаться и менять форму, как это делал Макар. Призрак Тимур разрычал. Потянул ко мне голову, но не мог выбраться из обвивших его пут. Лех, давай попробуем изгнать, закричал Серега. Да погоди ты со своим изгнанием. Надо сперва имя убийцы узнать. Я вам ничего не скажу, процедил призрак. В этот момент материализовался Макар и осторожно приблизился к пленнику. Тот вытянул вперед голову и расширил рот, так что стал похож на монстра. Таких уродливых призраков я еще не встречал, прыснул Макар. Сам урод, прорычало приведение. Ну что за детский сад выдохнул я. Начали спор, два ребенка называется. Сам ребенок, хором ответили призраки. Макарт из сторону не путай, он вообще-то хотел нас убить, напомнил я. Я не знаю, сколько смогу его удерживать. Понял. Вытянулся посторонки Макар и отдал мне честь как старшему по званию, а потом как зарядил пощечину в рождебному призраку, да такую сильную, что у Сереги лицо перекосилось. Ану говори, кто тебя убил? Затребовал Макар и для убедительности влепил врагу кулаком по скуле. М, Макар, вы разве чувствуете боль? Спросил я, поскольку меня сильно смутил такой способ допроса. Нет, как-то я не подумал. Ответил Макар, почесывая затылок. И шапка Шерлока Холмса ему в этом деле никак не мешала. Он делал это демонстративно, ведь у него нет тела, чтобы что-то по-настоящему чесалось. Серег, можешь в онлайн библиотеке училища какое-нибудь пособие по плетениям для призраков глянуть? Только поскорее. Мне сложно было удерживать нити так, чтобы не отсоединить их от основного источника, поэтому счет шел на минуты. Но у меня нет доступа, развел руками парень. А когда тебе это останавливало? Тоже верно. Он схватил мой планшет, лежащий на кровати, поскольку свой с собой не взял, и уже через минуту спросил: нашел? Какое плетение надо? А фиг знает. Ищи то, что сможет его разговорить. Есть. Он продемонстрировал мне сложную схему на экране планшета. Слався поисковая система по ключевым словам. Ага. «Теперь колдуй». «Так я же не умею. Точно все взорву». «Черт. Тогда тебе придется меня заменить», произнес я, глядя на своего друга. «Даже если я смогу тебя подменить. А ты справишься?» «Тут же не меньше пятидесяти линий. Это жуть какая-то. Надо попробовать. Иначе убийца так и останется на свободе. А у нас прибавится подобных вот призраков», проговорил я. «Точно». У службы безопасности совсем нет зацепок, подтвердил Макар. А нам до этого какое дело? Задал вопрос Серега. Такое, что ты можешь быть следующим. Так что давай нить манной самого тонкого канала. Я привяжу его к тебе. Спешно ответил я. А если рванет? Блях, вот как перед призраком убийцы встать, то он первый, а как допросить его, то фиг там. Да понял я понял. Хватит кричать. Сперва Сергей сложил указательный и большой палец левой руки и начал выводить в воздухе нить. Но、ну, поехали. У меня есть всего одна попытка. Я оборвал нить правой руки, схватил ее и присоединил конец к той, что делал Сергей. Не стыкуется! Запаниковал парень. Храбрости ему надолго не хватило. Попробую втянуть в себя энергию, предложил я. Сергей забрал свою нить обратно. А вместе с ней и мою. Понял систему. Просто хватаешь и втягиваешь в подходящий канал. Да, давай скорее. Я вложил второй конец энергетической веревки в свободную руку парня, и он тут же впитался в руку. Держи крепче. Управляй с помощью источника, сказал я, поднимая планшет. Ох ты ж! Издалека это плетение не казалось таким сложным. Так, выбора уже нет. Убийца где-то рядом, а призрак еще и покрывает его. Вдох, глубокий выдох. Я максимально сосредоточился. Косячить нельзя, как и отпускать призрака дальше, терроризировать общежитие. Первая нить, вторая под углом в сорок пять градусов, третья наискосок. Я плел заклинания, перепроверяя положение каждой нити. Но старался сильно не медлить, чтобы неоконченное плетение не взорвалось, как уже бывало на тренировках. На лбу выступил пот. Я дышал через рот, опасаясь сбить концентрацию. И вот она, последняя нить. Помню, что она определяет количество вложенной маны. А наш пленный призрак был уж очень силен, поэтому решил не мелочиться и сделал последнюю нить чуть длиннее, чем предложено в справочнике заклинаний. Отпустил плетение парить в воздухе и отошел. От тревоги сдавило грудь. Ох, если я хоть один угол перепутал, нам кранты. Серега зажмурился, а я наблюдал, не моргая. Макар предусмотрительно скрылся в стене. Белые нити маны сперва стали ярче, а затем направились к вражескому призраку, впитались в него. Приведение заорало так громко, что мне пришлось закрыть уши руками. А вот Серега скорчил лесов гримасе боли, но хватку магических веревок не ослаблял. Молодец! Эти несколько секунд показались бесконечными. Удивительно, что мы вообще не оглохли. Призрак замолка вытянулся, завис в парящем состоянии, словно голограмма. Мне кажется, или он стал светлее? спросил Серега, рассматривая нашего пленника. Тебе не кажется? Походу сработало. «Давай проверим. Спроси у него что-нибудь. А сам боишься?» «Нет, в пособии написано, что должен спрашивать тот, кто околдовал». «Понял. Кивнул я и обратился к призраку». «Кто тебя убил?» «Я не знаю его имени», — монотонно ответил призрак, словно какой-то робот. «Тогда пиши его». Он подкрался со спины. Потом с меня слетели очки. Лица я не видел». Я мысленно выругался. Таких трудов стоило разговорить его, а он, видите ли, ничего не знает, ничего не видел. Вот же ссу. Лех, помнишь, мы детектив смотрели, где маньяка искали? Он еще всегда лицо прятал за маской. Помню. Но это фильм, а тут бестолковое привидение. Там, помнишь, детектив как допрос устраивал? Еще я детективов из фильмов не пародировал. Ладно уж, все равно нечего терять. Может, у него были какие-то особенности, например, татуировки на руки, родинки, хоть что-то. Было одно, ответил призрак. А я заметил, что начал становиться темнее. Значит, действие плетения заканчивалось. Поэтому я в спешке продолжил. Какая черта? Опиши ее. У него не было одной фаланги на мизинце. Призрак ответил и сразу затрясся, как бывает с людьми во время приступов эпилепсии. Только этот барахтался в воздухе, по-прежнему связанный. Но уже через полминуты успокоился и вновь оскалился. «Вам меня не удержать», — процедил он. «Ага», — ответил я, вырисовывая в воздухе изгоняющее заклинание. «За счет прошедших тренировок оно у меня получилось гораздо быстрее, чем предыдущее плетение». Нити преобразовались в луч света, который попал в туловище призрака. Он снова закричал «возьмите». Но с каждой секунды его голос становился все тише и тише, и так до тех пор, пока призрак полностью не растворился в воздухе, а магические нити упали на пол. Вот, а говорил, что не получится. Восхитился Серега и кивнул на светящиеся веревки. Ой, а с этим что делать? Попробуй впитать в себя энергию, как ты это делал при стягивании пут. Сергей так и сделал. И все шло хорошо до громкого хлопка в ладоше. Ай, как же больно! Пожаловался парень, растирая руки. Чтоб я еще раз так сделал? Да никогда! Не зарекайся. Ты не можешь знать, какой навык пригодится в будущем. Улыбнулся я. На планшете изазвенел будильник. Обычно в это время я встаю. Значит, пора собираться на завтрак. Мне бы хоть до души дойти для начала. Встречаемся через десять минут на лестнице, предложил Серега. Через пятнадцать, ответил я и проводил его. Быстро привел себя в порядок и стал складывать учебные принадлежности в рюкзак. Но как всегда, кирпич весил куда больше. Перепривязать бы его, но сейчас времени уже не осталось. Я потянулся к планшету, где до сих пор была открыта методичка с плетениями, воздействующими на призраков. Надо будет ее обязательно изучить от и до. а потом попросить Сергея организовать доступ к остальной литературе, которая выдается по специальному допуску. Правда, мне при поступлении никто не сказал, у кого этот допуск брать. На завтрак мы шли вдвоем с Сергеем, тихо разговаривая. «Теперь будем у всех просить руки показать», — спросил у меня сосед. «Заманаемся. Вдруг тот, кого мы ищем, не из корпуса видящих, а обычные кадеты с нами разговаривать не станут». Давай тогда в общем чате спросим, может кто видел? Нет, тогда он поймет, что и вы ищут и быстро сольется. Нужно действовать тоньше. Как? А вот надо этим надо подумать. Ты только дума и скорее, а то вдруг это маньяк. Последнее слово Сергей сказал так тихо, чтобы было слышно только мне. Думаю, думаю. А ты держи язык за зубами. Да я ж не тупой. Нас тогда сразу службой безопасности сдадут. За завтраком я взял себе рисовую кашу с черничным вареньем, сырники и большой бутерброд с сыром и ветчиной. К сожалению, сегодня был представлен только один вид компота – малиновый, поэтому я взял его и еще апельсинового сока. С этим набором на подносе и сел за стол, где помимо моих друзей меня ждала и Неля. Лёша, привет! Радостно помахала она мне рукой. Привет! Ответил я, не теряя надежды, что она успокоилась. Но не тут-то было. «Я успела соскучиться», — сказала она и пересела на угол стола, чтобы быть поближе ко мне. «Так переживала, когда ты не вернулся в понедельник. Она одна так сидела во всей столовой, а я не хотел лишнего внимания, поэтому тихо попросил сидящего рядом Серегу подвинуться и свой стул тоже подвинул». «Ой, спасибочки! Так приятно!» — улыбнулась Нелли. Она всегда выглядела радостной, кроме того случая, когда на нее с Диной напал призрак. Пожалуйста, но тебе не обязательно постоянно сидеть рядом со мной. Учти его, ответил я. Как это не обязательно? Я хочу быть рядом с тем, кого люблю. Но я тебя не люблю, понимаешь? Да. Вот и славно, выдохнул я. Мы это исправим. Нам срочно нужно сходить на свидание. Мне захотелось удариться головой об стол. Но как объяснить еще понятнее, чтобы при этом не показаться отбитым уродом для всех окружающих? Хотя мне кажется, если я ее пошлю далеко и надолго, она воспримет и это как шутку, а может и как некое предложение.、Хм. Или можно это переиграть в свою пользу? Да, давай сходим на свидание. Согласился я и натянул улыбку. Все друзья скосились на меня, а вот Неля радостно захлопала в ладоши, как маленькая девочка. Когда? Мне нужно подготовиться. Одену лучшее платье. В воскресенье, ответил я. Ты же на день рождения собирался. Я точно помню, улыбнулась Нелли. А память у девочки хорошая. Мне начинает казаться, что она не так проста, какой хочет казаться. Но и я не промах. Следующий ход расставить все по своим местам и без справки от психиатра. Ой, совсем забыл, прости. Тогда в следующее воскресенье. А то у меня по субботам стажировка. Можно и после нее, но боюсь опоздать и подвести тебя. Не знаю, насколько хороший из меня актер, но вроде Неля поверила. Хорошо. Как раз будет много времени подготовить наряд. Дин, сходишь со мной по магазинам в выходные? Обратилась она к подруге. Странно, что не спросила, куда я ее поведу. И почему-то Дина сперва посмотрела на Костю. Он слегка кивнул. Почти незаметно, поэтому сидящий рядом с ним Виталик не обратил внимания. Конечно, сходим, Нель, ответила Дина. Мне тоже надо закупиться. А то отец деньги на карманные расходы присылает, а я в онлайн-магазинах покупать не люблю. Ой, понимаю. Надо обязательно мерить, особенно люксовые вещи. Так они и проговорили до конца завтрака о том, что нынче модно носить. Я честно половины слов не понял. И судя по выражению лиц парней, они тоже. Приглашение на свидание сработало так хорошо, что Нелли не преследовала меня на переменах. Судя по всему, теперь у меня есть почти две недели спокойствия. На перемене я стоял у окна с довольным видом, что не мог не заметить Виталик. У тебя скоро улыбка до ушей достанет, как у Джокера, усмехнулся он. Ты ничего не понимаешь. Это улыбка спокойствия и тишины. Даже в мессенджерах. А, так ты несерьезно Нелю на свидание позвал? Насторожился Лазарев. У него было особое отношение к девушкам, как я заметил. Он всегда открывал дверь одноклассницам, пропускал их вперед в очереди в столовой, делал комплименты, причем всем, независимо от возраста. За это к нему хорошо относилась вся женская половина училища для видящих и даже преподавательница. Серьезно? С таким шутить нельзя, ответил я. Вот и правильно. Слушай, а ты бы как поступил на моем месте? Виталик вздрогнул. Видимо, не хотелось ему оказаться в подобной ситуации. Поэтому над ответом он думал долгих три минуты. С одной стороны, не хорошо девушку обижать, а с другой можно попробовать объяснить, что вы слишком разные. Как-то сложно, я никогда так не делал. Но на крайний случай я бы сказал, что у меня уже есть девушка. Тогда бы Нелли настояла о знакомстве, и липовой девушке бы след простыл. Но она же не чокнутая. Сколько с Диной ходит, мне всегда казалось вполне нормальной. Симпатичная и жизнерадостная. Только вот аристократка. А как тебя увидела, так все. Словно у нее при виде тебя что-то в голове переключается. И это странно. Очень. Кстати, забыл сказать. Мне наконец-то позвонил куратор. Точнее, я позвонила. Не ожидала, что дадут женщину, но вроде нормальная. Я ее знаю. Это подруга моего куратора. Мы втроем в Москву ездили. И как она? В смысле, сможет меня натаскать по магии? Сможет. Уже договорился, чтобы организовали занятия. Она обещала узнать. Говорит, что у мастеров в училище сейчас свободного времени нет и, скорее всего, меня поставят с кем-то в пару. «Буду надеяться, что не ко мне», — пошутил я. Мы рассмеялись, и прозвенел звонок. Остаток занятий прошел без происшествий, а после я направился к Петру Александровичу на индивидуальную тренировку. Зашел в зал с хорошим настроением. Но улыбка тут же исчезла с моего лица, когда я увидел мастера, разговаривающего с Ритой. С той девушкой, предложение которой познакомиться поближе, я отверг. «Алексей, рад вас видеть». — поздоровался он. — И я рад. Ответил я и вопросительно посмотрел на Риту, отчего ее щеки слегка порозовели. «Нам пора готовиться к соревнованиям», — заявил мастер и хлопнул в ладоши. «Почему же я не вижу радости на вашем лице? Это же переход на новый уровень обучения». «Голова кипит после контрольной по истории. Не обращайте внимания», — ответил я. «А как мы готовиться будем? И зачем нам наблюдатель?» Маргарита будет вашим спарринг-партнером по магии на ближайший месяц. Вы будете заниматься вместе два раза в неделю. Понял. Хотелось попросить другого партнера, но тогда бы пришлось объяснять мастеру, чем мне не угодила Рита. Вот это я влип. Ведь нет ничего страшнее, чем гнев отвергнутой женщины. Это читалось в ее взгляде. Алексей, сперва попробуйте противостоять самостоятельно. А потом мы начнем разучивать боевые плетения, указал мастер. А я могу их использовать, уточнила Рита. Да, но учитывайте начинающий уровень вашего партнера. Девушка кивнула, но я заметил легкую хмылку на ее лице. Мы встали напротив друг друга, и Рита не переставала улыбаться. Было в этом выражении что-то зловещее. Я начал выставлять щит, но не ожидал того, что произойдет дальше.